Утро Ник встретил с удивительно ясной головой. Никаких следов похмелья не наблюдалось. Тело полнилось силой и желанием двигаться. Душа впервые за последние дни не ныла от ощущения вины. Он принял решение, и он знал, как его осуществить. Отель еще спал. Ник в последний раз окинул взглядом спящих в холле людей, прижал руку к сердцу и что-то тихо прошептал. Стэн пошевелился во сне, всхрапнул и перевернулся на другой бок. Семецкий тихонько сопел в своем углу, завернувшись в потертая пончо. Его друзья. Пожалуй, что последние из живущих, которых он мог бы назвать своими друзьями. Остальные. Об остальных он старался не думать. Матушка, если она еще жива, поймет его. Ник набрал на лэптопе несколько строк, объясняя, куда и зачем собрался, и оставил его включенным на видном месте. В Акидзасе зацепился Цубой за ткань, словно не желая расставаться с хозяином. Ник, прикусив губур рванул его и быстро, пока не передумал, положил клинок в изголовье стена. Там, куда он собирался, короткий клинок ему не помощник. Так пусть хотя бы бас памятью. Последний и самый ценный подарок, который может сделать самурай. Подарок, отрезающий путь назад. Выбор сделан, его ждала дорога. Не Не длинная. Отель находился не очень далеко от столицы. Полдня езды напрямик по шоссе на хорошей машине. Возможно, последние полдня жизни. Неважно. Уже неважно. Осторожно, чтобы не разбудить спящих, он умылся, натянул чистую белую одежду и, засунув на дате за пояс, вышел. Стояло раннее утро. Низкие облака цеплялись за кромку скал. Природа спала, утомленная месяцами жары. Часового у автопарка, попытавшегося его остановить, Ник отправил в сон одним коротким тычком. Молодой парень, получив строго дозированный удар в сонную артерию, беззвучно завалился на бок. Ник подхватил падающее тело, незачем страдать безвинному. Уложив часового в тень под широкое днище БМП, Ник огляделся в поисках подходящего транспорта. Ирония судьбы, ближайшим оказался тот самый джип, на котором он когда-то... Казалось, давным-давно выехал из столицы. Индикатор бака показывал полный заряд. Тест двигателя прошёл без проблем, можно было ехать. Вперёд. Джип ходу протаранил решётчатые ворота. Из караульного помещения заполошно выскочил солдатик, что-то закричал вслед. Ник не слышал его, упоённо сживаясь с машиной. Скорость нарастала, серпантин дороги вился крутыми изгибами. Спустя пару минут он вылетел на шоссе. По этой дороге уже давно никто не ездил. Более того, выезд на нее был тщательно замаскирован. Ник, не снижая скорости, преодолел полоску кустов, маскирующих живописную дорожку к перевалу. Плевать, если ему не удастся выполнить то, что он задумал. Людей все равно не спасти. Ник отключил автопилот, управляя бешено несущейся машиной вручную. Визжали, не справляясь с нагрузкой шины, ревел мощный движок. Скорость перевалила за 200 километров в час. На пульте замигал тревожный красный огонек. Гироскопы уже не гарантировали безопасной езды. С треском ожила рация ближнего действия. Кто-то рисковал собой, выходя в эфир. «Майор, что вы делаете? Немедленно вернитесь!» «Прикажите блокпосту пропустить меня. Я отдаю отчет в своих действиях». Теперь к микрофону подошел Стэн. мик передумай! Проклятие! Я прибью этого урода Семецкого! Это он тебе насоветовал?» Ник, не отрывая взгляда от дороги, одной рукой подхватил микрофон. «Дружище, это чисто мое решение. До свидания». Он вырвал микрофон из крепления. Рация, пискнув, в последний раз замолчала. Блокпост был уже предупрежден. Перекрывая дорогу, из кустов выскакивали люди. Ник не стал снижать скорость. Стрелять в него они не станут, а по-иному его не остановить. Машущие руками солдаты остались позади. Дорога постепенно спускалась на равнину. Голые скалы сменились первыми, еще чахлыми зарослями. Ник проскочил мост над шустрой горной речушкой. Пора. Скорый шанс нарваться на патруллер Радов станет реальностью. Пора. Ник наконец-то уменьшил скорость и нашарил в бардачке разъем второго, более мощного передатчика. Мощности полицейской рации для его задач хватало с избытком. Недостаточно, чтобы докричаться до соседнего материка, но вполне довольны для гарантированного обнаружения радиоразведкой РАДов. Их чертовы спутники заполонили небо. Захватчики осели на планете надолго, основательно, по-хозяйски обустраиваясь в своем новом доме. Ник свернул к обочине, останавливая машину, немного посидел, приводя в порядок мысли, потом сплюнул в кусты и взялся за микрофон. «Я Санса Фолдер!» «Самурай, вызываю на поединок вашего военного вождя!» Ответа пришлось ожидать долго. Видимо, операторы Радов опешили от подобного заявления. Ник собрался было повторить вызов, когда ожила рация. Говоривший изъяснялся на неплохом стандартном, даже почти без акцента. «Если не знать, то невидимого собеседника можно было принять за человека». «Животное решило поиграть по нашим правилам. С чего ты взял, что достоин смерти от Рахтфарьяр?» «Передайте своему вождю, что я тот, кто участвовал в налете на лагерь лагере военнопленных. А также спросите вашего жреца, в плен его также взял я, достаточно?» Рад молчал долго. Когда он продолжил, в голосе его сквозила неприкрытая ярость. Ты виновен в смерти наших детей Вождь убьет тебя сам На рассвете следующего дня Оставайся на месте За тобой прилетят Не вздумай сбежать Мы наблюдаем за тобой со спутника Я не собирался сбегать Ты глуп Ищущий смерти Конец связи Пока я ров Последнее оскорбление осталось без ответа Связь прервалась Малый десантный катер Радов появился минут через двадцать. Сильна же их ярость, подумал Ник. Так спешить отомстить может только очень рассерженное существо. Он выключил двигатель джипа и вошел в открытый люк катера. В десантном отсеке никого не было. Пара скамеек и, как всегда, никаких иллюминаторов. Жаль, он хотел бы напоследок полюбоваться зелеными просторами Хаука. Почему-то это желание, возникшее только что пересилило всё остальное. «Проклятие военной техники!» «В десантных отсеках никогда не бывает иллюминаторов. Везде. У всех раз. Несправедливо». Ник проклял неведомых конструкторов. Ну что им стоило предусмотреть хоть крошечное отверстие? Катер взлетел без предупреждения. Рывок едва не заставил Ника потерять равновесие». Летели они недолго, катер едва успел преодолеть звуковой барьер, как тут же начал торможение. «Значит, он теперь недалеко от столицы», — зачем-то подумалось Нику. Всё возвращалось на круги своя. Люк открылся, едва катер замер на земле. Ник, не дожидаясь персонального приглашения, вышел наружу. Базовый лагерь Радов занимал территорию бывшей военной базы. Здание казарм и служб не претерпели сколь-либо заметных изменений. Даже плац по-прежнему использовался по своему старому назначению. Сейчас на нем собрались не менее пяти тысяч радов, выстроившихся как на строевой смотр. Ровные ряды солдат молча стояли и сверлили его глазами. Ник почти физически ощущал протянувшиеся к нему взгляды. Трое радов отделились от строя и направились к нему, Двое в обычной броне, третий, закутанный в серый балахон жреца. Бывший пленник, а теперь хозяин положения, оглядел Ника и указал на него солдатам. Его усиленный скрытыми микрофонами голос гулко пророкотал над плацем. О чем он говорил, Ник не понимал, но по тону догадаться было нетрудно. Коварный враг, доблестные воины, победа будет за нами и прочая чушь, которую так любят вбивать в головы солдатам. Закончив короткую речь, жрец повернулся к Нику. «Ты все-таки явился. Но что ты надеешься? На победу?» «Неважно. Я знаю ваши обычаи. Любой достойный может вызвать вождя на поединок и потребовать в случае победы выполнения условий. Я требую встречи с вождем». Жрец всопорщил мех на загривке. Солдаты, не понимающие, о чем идет разговор, на всякий случай придвинулись поближе. «Ты требуешь? Даже будь ты радом, подобное требование стоило бы тебе жизни. Я сожалею, что мои инструкции запрещают тебя убить. Говори свои условия мне, не уполномочен вождем». «Если вождь пойдет от моего меча...» Вы разрешите населению планеты покинуть зону вашего контроля и обеспечите безопасный коридор до человеческих миров. — Не слишком ли высоки требования? Что ставишь в ответ ты? — Свою жизнь. Большего у меня нет. Жрец задумчиво, по крайней мере так определил для себя его позу Ник, почесал плечо. — Меньше чем ничто. «Но больше, чем твои шансы на победу!» «Рахтфориар согласен!» «Если ты победишь, населению позволят покинуть планету!» «Мы предоставим транспорт!» «Вамахстархртир!» Солдаты рыкнули и толчками погнали Ника с плаца. Оружие ему оставили. Да и что может сделать один человек при помощи меча?» Ничего. Приземистый дом, выкрашенный в белый цвет, когда-то служил грандиозной гауптвахтой. До сих пор в воздухе чувствовался пронзительный запах хлорки. Этого древнего средства дезинфекции. В юности Ник как-то задал вопрос своему наставнику, зачем применять хлорку, когда есть гораздо более безопасные и, что самое главное, не обладающие таким противным запахом средства. Тот рассмеялся. «Николастян». «При всем твоем уме временами ты бываешь таким глупым. Гауптвахта – это место наказания. Там все должно напоминать о твоем проступке». Тогда Ник смущенно потупился. За пару дней до того он ответил на вызов товарища по курсу и в последовавшей дуэли нанес тому серьезное ранение. Руководство училища не стало выносить ссор из избы, но две недели благоухающей хлоркой камеры Ник получил. К его удивлению, караул миновал ряды открытых одиночных камер и свернул за угол, остановился у поцарапанной двери. Маленькая кладовка. Импровизированная камера, в которой еще недавно хранились пылесосы и роботы-уборщики. Пыль и полки. Единственная лампочка под потолком почти не давала света. Ник расчистил на полке немного места, сметая пыль и обрывки проводов. «Опять камера. Опять ожидание. Последнее». Сутки? Или нет, уже меньше. 20 часов жизни. Ник лёг спать. Большой зал императорского дворца, притаившийся в углах самураи личной охраны императора. Тихий гомон придворной толпы. Молодой император, улыбаясь, кивнул Нику. «Садись». Диана, неумело подбирая полы кимоно, уселась на подушку. Ник опустился рядом, всем своим видом выражая почтение Императору. «Фолдер, мы довольны ходом последней кампании. Вы показали себя отличным полководцем. Рады отброшены почти везде». «Без вашего мудрого руководства, мой Император, я не смог бы добиться подобных успехов». Император жестом остановил его речь. «В честь нашей победы, а также он лукаво улыбнулся. В честь скорого появления у нас нового подданного, мы жалуем вам земельные угодья и должность губернатора анатолии. И если мне не изменяет память именно там и началась эта история, вы совершенно правы мой император. В таком случае мне остается лишь сделать то, что не сделал мой отец. Воины, убейте их! Ник вскочил, обнажая мечи. На них кинулись со всех сторон. Медленно, слишком медленно Ник отбил летящий в Диану меч. Тима! Он проснулся, глотая слезы. Сны преследовали его все чаще. Бессмысленные сны об уже никогда неосуществимом будущем. Его естество до сих пор не могло поверить, что Диана мертва. За что? Ответа он не дождался. Остаток ночи Ник провел в медитации, очищая тело и дух. Где-то недалеко было место силы, которое он ощущал с отчетливой ясностью. Время близилось. Недолго. Ждать недолго. На рассвете. Искупить кровью смерть тех, кого он так и не смог спасти. А может, он просто устал бороться? Камера не имела окон, но Ник чувствовал приближение рассвета где-то глубоко внутри таилось невысказанное. Сколь многое он отдал бы за возможность выговориться. Излить все накопившееся в душе. Некому. Он сам выбрал свой путь. За толстыми стенами сейчас разгоралась, а заря. Утренний ветерок, еще прохладный, не успевший нагреться под палящими лучами Хаука, наверняка приятно холодил бы кожу. Ник расслабил напряженные мышцы спины и и неожиданно для себя почувствовал на лице ласковое дуновение. Ветерок. Он ласкал и нежил огрубевшее лицо, принося с собой покой и чистоту. Далекая мелодия коснулась слуха. Что-то невообразимо прекрасное. Чьи-то хрустальные голоса они пели. Пели так, что в душе поднимались волны любви и счастья. Ник задохнулся от нахлынувшего облегчения. Он подошел к тому, ради чего судьба вела его два последних года. Вот оно. Осталось немного. Завершить дело и раствориться в хрустальной чистоте музыки. Это стоит страданий. Близился рассвет. Он встрепенулся, услышав далекие шаги конвоиров. Что-то изменилось в нем. Тело, напоенное пришедшей неизвестно откуда силой, стремилось к действию. Потрясающая острота чувств, координация движений, понимание момента. Все пришло само. Увы, ненадолго, знание говорило также и о том, что эта сила ненадолго. До того момента, пока он не выполнит... Выполнит что? Неужели его путь сражение с вождем? Неважно, пусть все идет как должно. Он этого не знал и решил следовать старой заповеди — что если не знаешь, что надо делать, то делай шаг вперед». И он шагнул. Ник разделся, повязал голову, загодя запасенной белой повязкой, охватывая отросшие волосы. Засунул за пояс ножны с мечом, и к тому моменту, как отворилась дверь, стоял у выхода в полной готовности. Трое закованных в броню стражей вошли внутрь камеры, еще столько же остались в коридоре. Его начали уважать, Зная Ник, их обычаи получше, он остался бы доволен. Шесть стражников полагались лишь особам благородных кровей. Он мог бы гордиться, хотя чем тут гордиться? Ник кивнул и вышел. Его не стали связывать, стражи держались поблизости, но не приближались. Особый статус пленника, видимо, здорово смущал этих больших волосатых ребят. По правде говоря, тому, что они держались в отдалении, Ник был несколько рад. Покрытые густым мехом рады плохо переносили жару, и потовые железы у них присутствовали в полном объеме. Ник старался дышать через рот, но невыносимая вонь мокрой шерсти чувствовалась все равно. Идти оказалось недалеко, буквально в сотне метров от здания, где его содержали, за ночь рады соорудили внушительных размеров арену. Квадрат со сторонами шагов в 60, посыпанный золотистым песком. Ник опустил веки. Место силы, расположенное ровно посередине арены, говорило о многом. Такая точность свидетельствовала об одном — Рады, или по крайней мере некоторые из них, могли ощущать подобные места. В случайные совпадения Ник перестал верить уже давно. «Будь что будет, у него все равно нет шансов на жизнь. Когда-то, давным-давно, его учитель сказал...» «Когда есть выбор, жить или умереть, настоящий воин выберет смерть». Отец потом долго возмущался, но в открытую противоречить учителю не стал. Эдмонд Фолдер, хоть и не принял до конца обычаи новой родины, но сына своего воспитывал в традициях империи. И все же Ник был твердо уверен, отец бы одобрил его выбор. Ника подвели к ограждению и жестом дали понять «туда». Ник перепрыгнул ограждение. Времени на подготовку больше не было. Он опустился на корточки, вынул и положил перед собой меч. Покой и любовь. Нет места ненависти. В ненависти — залог проигрыша. Возлюби противника, очисти душу от суеты. И победишь. Хотя бы самого себя. Вокруг ограды собралась значительная толпа аррадов. Ник сидел, полозакрыв глаза, ему не было никакого дела до них. Остался только он и его противник. Вождь еще не подошел, но уже чувствовалось его присутствие. Огромная холодная глыба, никаких эмоций и чувств. Ни страха, ни ненависти. Тот же покой, что сейчас старался ощутить, и Ник. Толпа пребывала, разрастаясь вширь. Непосредственно наблюдать схватку могли лишь счастливцы, оказавшиеся у самой ограды. Для прочих в воздухе зависли видеокамеры. Предстоящий бой заслуживал того, чтобы его записать. Ник всем телом впитывал эфемерные потоки силы. Так толком и не научены использовать места силы, сейчас он вовсю пользовался разлитой вокруг энергией. Андрей, доведясь ему видеть своего ученика, был бы поражен. Ученик, едва ознакомленный с основами искусства, рывком вышел на уровень адепта. Ника сейчас не волновало ничьё мнение. Бой. Он жил им. Скоро. Нить жизни, судьба, приведшая его сюда, готовилась оборваться. Он не нашёл в себе силы уйти, как подобает самураю, так пусть хоть последний бой поможет ему достойно покинуть этот мир. Игра слишком затянулась. Толпа взревела. Скоро. Не открывая глаз, Ник видел своего противника. Вождь, не прекращая плавного движения, прыгнул на песок арены. Сила и грация. И что-то еще, что Ник не сразу смог определить. Вождь внушал страх. Белоснежный мех и черные пятна у рта. Одно из остроконечных кошачьих ушей было полу полуоторвано в одной из прошлых битв и висело, переломившись пополам. Серый балахон, такой же, как и на плененном жреце, плотно облегал массивную фигуру. Вождь опустил огромный двуручный топор. Толпа взревела вновь. В исходе схватки сомнений не было, даже у самого Ника. Тем более у Ника. Он пришел сюда умирать. Их разделяли 20 шагов их разделяла пропасть всё замерло стих шум солдат стих ветер неслышная поступь смерти заглушила всё ник поднялся с песка они стояли такие разные и похожие друг на друга один готовился убить второй умереть Ник повел плечами, начиная первое движение входа в коридор. Вождь бросился вперед. 20 шагов он преодолел мгновенно, почти размазываясь в воздухе от скорости. Лишь взметнувшаяся пыль выдавала его движение, опережающее взгляд. Ник не успевал. Коридор ускользал от него, а в обычном ритме он отставал от вождя. Он не успевал. Желенный топор молнией метнулся к нему. Ник рванулся назад, даже не стараясь заблокировать этот чудовищный удар. Песок мягко спружинил под ногами. Следующая атака вождя пошла по ногам. Ник подпрыгнул, чудом успев избежать топора, и нанес прямой рубящий удар, вложив в него все свое мастерство. Человек, будь он даже мастером единоборств, после этого упал бы с разрубленным черепом. Вождь просто вскинул руку. Ник не сумел удержать в руках меч. Выбитый клинок отлетел в сторону и, блеснув на солнце, воткнулся в песок. Нечеловеческая реакция. Вождь сумел ударить летящий на него с огромной скоростью клинок в плоскости лезвия. Ник перекатился, уклоняясь от следующей атаки и стремясь вернуть меч. Он не успевал. Слишком велико оказалось преимущество вождя в реакции и скорости. Уроженец материнского мира с удвоенной силой тяжести. Потомственный воин. Он превосходил его во всем. Секунду передышки. Ник взмолился всем известным богам. Передышка. Несколько секунд, и он пройдет коридор. Боги молчали. Вождь гонял его, не давая подобраться к мечу. Он не играл, не тешился своим преимуществом. Нет, прирожденный воин. Он не видел смысла в излишней браваде. Просто ему достался достойный противник». Ник же начал уставать. Он не мог двигаться с такой скоростью постоянно, все его мастерство уходило на то, чтобы избежать очередного удара, и с каждым разом это давалось все труднее и труднее. Любое касание этого молниеносного топора — и все. Такое оружие, тем более направляемое рукой мастера, не требует второго удара. Мастерство вождя заслуживало восхищения. Уловки не помогали. Рад чувствовал намерение противника, Ник же его нет. Топор, не останавливаясь, выписывал свистящие, режущие воздух восьмерки. Атаки шли одна за другой, порой из самых немыслимых положений. Попытка поставить вождя напротив солнца провалилась, едва начавшись. Ник потерял контроль над боем. Где-то вдали ревела толпа, подбадривая своего повелителя. Ник не слышал её, сконцентрировавшись на попытках добраться до клинка. Еще немного, и очередной удар настигнет его. И придет покой. И стоит ли противиться судьбе? Что-то визжащее свалилось на вождя сверху, вцепившись ему в лицо. Тот, не меняясь в лице, одним движением смахнул досадную помеху. Датч бесформенным комочком отлетел в сторону и замер, покрытый багровой пылью. Та самая передышка. «Сволочь!» Ник в прыжке выдернул из земли клинок и в полете завершил проход коридора. Знакомая красная пелена заслала взор. Сузившееся зрение как никогда четко выхватило мельчайшие детали окрестностей. Теперь он видел всем телом. Утих шум толпы, уйдя в неслышимый диапазон. Замедлились движения вождя. Замедлились, но недостаточно. Все равно его рывок был слишком быстр. Ник, проклиная свои слишком медленные мышцы, двинулся в бок, пропуская лезвие топора мимо себя. Его ответный выпад прочертил на боку вождя кровавую полосу, распоров балахон. Вождь все равно был слишком быстр. Он таки успел уклониться. Уклониться и атаковать вновь. Ник вознесся на добрых два метра, в верхней точке траектории рубанул мечом, целясь в голову. И, поняв, что промахнулся, не останавливая клинок, всадил его в плечо Рада. И тотчас понял свою ошибку. В воздухе он не имел точки опоры. Топор летел ему в крестец. Неимоверным усилием, разрывая мышцы, Ник все же сумел извернуться. Вместо крестца топор вошел ему в бедро. Ник приземлился на здоровую ногу и едва не закричал от боли. Бритвенно острое лезвие пора почти дошло до кости, вырвав из ноги здоровенный кусок мяса. Все, конец. С такой раной он больше не мог уклоняться от атак, а заблокировать такие удары у него не хватит сил. Вождь же, казалось, не замечал двух кровоточащих ран. Единственное, теперь он держал топор одной здоровой рукой, что, впрочем, нисколько не повлияло на скорость его ударов. Исход боя был предрешен. Ник судорожно втянул в себя воздух. Он был готов. Жизнь самурая есть путь к смерти. Вождь раскрутил топор, нацеливаясь нанести последний удар. И тут Ник, не отдавая себе отчета, совершил то, чему его никогда и никто не учил. Он прошел коридор второй раз. Путь без возврата. На нем организм сожжёт себя без остатка. Это не было похоже ни на что другое. Пронзительный жар, боль, свет и звуки. Все чувства словно сошли с ума. Мир почти исчез за круговертью образов. Остались только он и враг. Теперь медлительный и неповоротливый. Ненадолго. Ник сделал шаг, чувствуя, как рвутся неспособные сокращаться с такой скоростью мышечные волокна. Зрение застило красная пелена. Лопались сосуды в глазах. Сердце пропустило один такт, второй, захлебнувшись, не справляясь с ревущим потоком крови. Это не имело значения. Перед ним стоял враг. Враг, убивший его любимую, его судьбу, его будущее. Гаснущее сознание направило клинок в горло ненавистного врага. Ник успел почувствовать на лице капли горячей чужой крови и упал. Этим рывком, вгоняя клинок еще глубже, ведя его вниз. Вниз! Он устал. Он устал и заслужил немного отдыха. Совсем чуть-чуть. Немного. Скоро он встанет. Ник опустился на впитавший кровь врага песок. Перед глазами простиралось небо. Ласковое, зеленое небо. Зеленое? Или голубое? Он никак не мог понять. Может, он до сих пор не может умереть там, на Анатолии. Это предсмертное видение. Диана, война, смерть. Это была последняя мысль Ронина, Николаса Фолдера. Они лежали рядом. Их разделяло меньше метра и целая пропасть. Ни один так и не выпустил из рук оружие. Неподалеку, втоптанный в песок, умирал искалеченный дач ценой своей жизни принесший хозяину удачу. Удача, увы, бывает разная. Над ареной царила гнетущая тишина. По песку застучали первые, еще не смелые капли. Начинался сезон дождей».